Анна поднялась по лестнице мимо вахтера и вошла в большой зал библиотеки. Зал был заставлен ровными рядами столов с одинаковыми зелеными лампами. За этими столами, тихо как мыши, сидели немолодые мужчины и женщины. В зале царила торжественная музейная тишина, нарушаемая только тихим шелестом страниц. За стойкой в конце зала сидела бледненькая невзрачная женщина лет сорока, в очках, с собранными в пучок рыжеватыми волосами. Анна подошла к ней и положила локти на столешницу. «Слушаю вас», – прошелестела библиотечная дама. Голос у нее был такой же выцветший и высохший, как внешность. «Мне нужна вот эта книга». Анна положила перед ней листок с библиотечным кодом. «А вы у нас, кажется, первый раз». Библиотекарша посмотрела на Анну с подозрением, как будто та была потенциально террористкой. «Я? Да, первый». Чисто сердечно призналась Анна. Но я не для себя. Мой друг, ваш постоянный читатель, просил найти для него эту книгу. Сам он сейчас не может прийти. Он вообще не может ходить. Вот как, судя по выражению лица, подозрения библиотекарши только усилились. А имя у этого друга имеется? Разумеется. Его зовут Иван Иванович Кукушкин. Ах, Ванечка! Лицо библиотекарши порозовело, глаза заблестели. «Так это для Ванечки книга!» Так бы сразу и сказали. «Ах уж этот кукушкин!» — усмехнулась в душе Анна. «С виду сама скромность и возраст. А вон как дама оживилась!» Тут до библиотечной дамы дошли слова Анны. «Вы сказали, что он не может ходить?» — воскликнула она в ужасе. «Что с ним случилось?» «Надеюсь, ничего серьезного?» Старичок за ближним столом поднял голову и укоризненно взглянул на библиотекаршу. «Галина Леонидовна, нельзя ли потише?» «Да-да, извините, Юрий Львович!» отозвалась та и испуганным шепотом повторила. «Так что с Ванечкой?» Под машину попал. В полголоса сообщила ей Анна. Библиотекарша вскрикнула, снова вызвав неодобрительный взгляд старичка. «Но сейчас ему уже лучше», – поспешила Анна смягчить удар. «Только ходить нельзя. Вот он и попросил меня найти эту книгу. Понимаете, скучает, пытается работать». «Да, он такой», – вздохнула Галина. «Хорошо. Что же я вас задерживаю? Раз это нужно Ванечке... Ну-ка, покажите ваш индекс. 183. Значит...» Вы пойдете вдоль вон того ряда стеллажей, свернете в восьмой проход от начала, углубитесь до третьего ряда, а там уже смотрите по второй части вашего индекса, найдете книгу и сразу возвращайтесь ко мне. Мы с вами подумаем, что можно сделать для Ванечки. Что вы имеете в виду? Ну, вы же понимаете, у нас книги на руки не выдают, люди работают с ними на месте. но поскольку Ванечка не может ходить, я подумаю, что можно сделать. Анна поблагодарила библиотекаршу и отправилась в поход за нужной книгой. Углубившись в проход между стеллажами и дойдя до третьего ряда, она снова сверилась с записью «Вторая часть индекса – 221В». Анна нашла в нужном ряду второй стеллаж, на каждой полке были обозначены номера, отсчитав нужную полку. Анна нашла на ней книгу с нужным номером, осторожно вынула ее. Это был небольшой томик в выцветшем пергаментном переплете, на котором изящными витиеватыми буквами было отпечатано название, длинное и подробное, в духе давно ушедшего времени. Записки кавалера Делагарди о достопамятных событиях и знаменитых людях, встреченных им в жизни, с приложением некоторых удивительных обычаев, свидетелем коих ему довелось быть. Ниже более мелким шрифтом сообщалось, что эта книга отпечатана в типографии господина Голощекина, расположена на Гороховой улице в Адмиралтейской части Санкт-Петербурга в году от Рождества Христова 1793. Такой солидный возраст книги вызвал у Анны невольное почтение. Она бережно взяла книгу, и отправилась в обратный путь к столу Галины Леонидовны. Видимо, она сбилась с пути и заблудилась среди шкафов и стеллажей, потому что долго не могла выйти из книжного лабиринта. А когда она, наконец, вышла, оказалась не в том месте, откуда начала свои поиски, а прямо за стойкой библиотекарши. Выглянув из-за последнего стеллажа, Анна увидела перед собой поникшую спину Галины Леонидовны и нелепо свешивающийся на бок пучок рыжих волос. Что она, заснула? Удивленно подумала Анна и шагнула вперед. Она приблизилась к библиотекарше и дотронулась до ее плеча. Галина не шевельнулась. Анна потрясла ее, но библиотекарша, вместо того, чтобы проснуться, уронила голову на бок. Ее лицо было бледнее прежнего, глаза закрыты. Но жилка на тонкой шее билась, и ноздри трепетали в такт дыханию. Галина Леонидовна была жива, она спала. но спала естественно крепким сном. Анна подняла голову и увидела приближающегося к ней человека. Этого человека она не могла не узнать. Это был тот же самый тип, который под видом таксиста вез ее с московского вокзала, а потом в больнице едва не убил Ивана Ивановича Кукушкина. И сейчас он быстро приближался к Анне, бросая по сторонам цепки и внимательные взгляды. просчитывая ее возможные пути бегства и заранее прикидывая как ее перехватить анна попятилась и огляделась по сторонам к выходу из зала не прорваться таксист находится прямо у нее на пути что же делать рассчитывать на помощь посетителей библиотеки не приходилось они были увлечены своими книгами и не замечали что происходит совсем рядом или делали вид что не замечают в голову ничего не приходило но к счастью Вовремя сработал инстинкт, и Анна, продолжая пятиться, юркнула обратно, просвет между книжными стеллажами. Она снова оказалась в книжном лабиринте, в котором едва не заблудилась несколькими минутами раньше, и побежала по извилистому проходу между шкафами и стеллажами, заставленными тысячами томов, старинных фолиантов и скромных книжек, изданных в двадцатом и XXI веках. Сзади раздались быстрые приближающиеся шаги. Таксист упорно и неотвратимо шел по следу. В какой-то момент Анна оказалась возле стеллажа, на котором отсутствовало несколько книг, и получилось что-то вроде окна. За этим окном она увидела мрачную физиономию таксиста. Заметив ее, он протянул руку в просвет между книгами и попытался схватить Анну за плечо. Она успела увернуться. схватила с соседней полки огромный том в кожаном переплете и ударила по руке своего преследователя. Тот чертыхнулся, отдернул руку и прошипел. «Все равно не уйдешь! Некуда тебе бежать!» Анна ничего не ответила и бросилась вперед по узкому проходу между стеллажами, как по горному ущелью. Вдруг книжный лабиринт оборвался. Впереди был выход в зал. Сзади приближались шаги преследователя. Выбора не было. Анна бросилась вперед. Прямо перед ней оказалась неказистая дверь. Она дернула ее. За этой дверью была крошечная кладовка, где на нескольких полках размещались средства для мытья полов, стекол и кафеля и прочая бытовая химия. Внизу под полками стояли два ярких пластмассовых ведра. Из одного торчала швабра. Анна понимала, что эта кладовка – настоящая западня. Но шаги таксиста раздавались совсем близко, и она, не раздумывая, юркнула в кладовку и захлопнула за собой дверь. И что теперь? Преследователь меньше, чем через минуту, будет у двери кладовки, поймет, куда она спряталась, и ворвется сюда. На этой двери нет даже самой хлипкой защелки, потому что никому и в голову не приходило, что эту кладовку придется закрывать изнутри. Впрочем, если бы здесь и была защелка, она задержала бы таксиста ненадолго. Тут на глаза Анни попалась торчащая из ведра швабра. Она схватила ее и засунула в дверную ручку. В эту же секунду дверь изо всех сил дернули. Таксист понял, куда скрылась его жертва. Швабра устояла. Из-за двери донесся приглушенный голос. «Открой сейчас же дверь!» «И не подумаю», — буркнула Анна. «Ну что за детский сад?» «Лучше открой! Все равно я выломаю эту чёртову дверь!» Дверь снова затряслась под его напором. Швабра еще держалась, но начала трещать. Еще полминуты, от силы минута, и таксист ворвется в кладовку. Но что вообще творится в этой библиотеке? Есть ли здесь хоть какая-нибудь охрана? У них по залам запросто разгуливает убийца, а они и в ус не дуют. Анна ухватилась за стеллаж с моющими средствами, чтобы передвинуть его к двери и забаррикадировать ее. Стеллаж тяжело поддался, сдвинулся с места, с жутким скрипом отъехав от стены. За его задней стенкой оказалось небольшое, замазанное краской окно. Это открытие вдохнуло в Анну надежду. Она еще немного поднатужилась, передвинула стеллаж к двери. Тем самым она еще на минуту-другую задержит своего преследователя. Прижав стеллаж к самой двери, она бросилась к окну. Вот на этом окне имелся примитивный шпингалет. Его давно уже не открывали. Шпингалет проржавел и не поддавался. Анна схватила большую жестяную банку с чистящим средством и несколько раз ударила по шпингалету. Это подействовало. Шпингалет выскочил из гнезда, и Анна сумела открыть окно. За окном был солнечный свет, свежий воздух, за окном была свобода. Анна подтянулась и высунула голову в окно. Оно было не очень высоко от земли, на уровне высокого второго этажа. Однако, спрыгнув с такой высоты, вполне можно сломать ногу. А это не входило в планы Анны. Она высунулась еще дальше и повертела головой. Слева от окна она увидела пожарную лестницу, проще говоря, металлический трап, прикрепленный к стене. «Пожалуй, если выбраться в окно...» До него можно дотянуться. Анне было страшновато, но сзади уже трещала под ударами дверь кладовки. Это заставило ее преодолеть боязнь высоты. Анна засунула за пазуху книгу, которую с таким трудом раздобыла в библиотеке, поднатужилась, высунулась в окно до половины и сумела ухватиться за перекладину пожарной лестницы. Еще одно усилие, еще один энергичный рывок. И она уже висела. цепившись в лестницу обеими руками и болтая ногами в воздухе в поисках опоры. Остальное было уже делом техники, и через минуту Анна стояла на тротуаре, оглядываясь по сторонам и отряхивая одежду от пыли. Мимо нее проходили двое старичков интеллигентного вида, муж и жена. Мужчина покосился на Анну и в полголоса сказал своей спутнице. «Всякое видал!» Но чтобы люди из библиотеки Академии наук вылезали через окно, такого я не припомню». Анна показала старику язык и бросилась на поиски своей машины. Через несколько минут она уже ехала по набережной. Рядом с ней на пассажирском сиденье лежала старинная книга, которую она нашла в библиотеке. Анна хотела поехать в больницу к Кукушкину и показать ему эту книгу, но прежде чем ехать туда, Нужно было найти ответ на один очень важный вопрос. Этот вопрос заключался вот в чем. Каким образом фальшивый таксист нашел ее в библиотеке? Насчет того, что обратный адрес на посылке на самом деле библиотечный индекс, они с Кукушкиным догадались совсем недавно. Преследователи считают, что Кукушкин убит. Настоящую посылку они в руках не держали. Значит, ничего не знают ни об этом индексе, ни о библиотеке. Таким образом, остается только одно объяснение. Они следят за ней, Анной. Как же им удалось выследить ее, оставаясь незамеченными? И тут Анна вспомнила, что в наше время существует сотни компактных электронных приборов, позволяющих следить за нужным человеком или за машиной. Вот именно. Преследователям ничего не стоило прикрепить к ее машине какой-нибудь незаметный маячок, и теперь они прекрасно осведомлены обо всех ее передвижениях. Значит, если она не хочет, чтобы те люди, которые ее преследуют, обнаружили, что Кукушкин жив и нашли его убежище, прежде чем ехать в больницу, Анне нужно или поменять машину, или найти спрятанный в ней маячок. Для этого ей понадобятся услуги профессионала. Причем такого профессионала, который не станет задавать ей лишних вопросов и не станет болтать. А профессионал, да к тому же не болтливый в наше время большая редкость. Но одного такого Анна, к счастью, знала. Звали этого профессионала, роста и незамысловато, Лимон. То есть у него, конечно, были и нормальное имя, и даже фамилия. Но все друзья и знакомые называли его исключительно Лимоном, и только на эту кличку он отзывался. Анна была знакома с ним тысячу лет, с самой школы, точнее, с первого класса, где Аня сидела на первой парте, а будущий Лимон, тогда его звали Витькой, на второй, и самозабвенно таскал Аню за косички. Этот увлекательный процесс послужил началом многолетней дружбы. Сейчас Лимон владел небольшой автомастерской на обводном канале и знал о машинах все, что только можно и нужно знать. Вот к нему-то Анна и отправилась. Она остановила машину перед воротами гаража и посигналила. «Я тебе посигналю!» – донесся изнутри недовольный голос. «Я тебе сейчас монтировкой по башке посигналю!» С этими словами из гаража вышел долговязый парень с темными растрепанными волосами и круглой физиономией. и пачканы машинным маслом. И от тебя так по повторил он, вытирая руки промасленной ветошью, от чего они ничуть не становились чище. Тут он разглядел стоящую перед воротами машину и протянул: "Пежо 306, Света фуксия". "Анька, ты что ли? Привет, лимон", отозвалась Анна, выглянув в окно. "Как-то ты не ласково старых друзей встречаешь". Но я же не знал, что это ты. А тут, понимаешь, такая публика попадается, что без монтировки с ними и разговаривать нельзя. Один хрыч чего стоит?» «Хрыч? Кого это ты так обзываешь?» «Да не обзываю. Это у него погоняло такое. В смысле, кличка. А сам хрыч, тот еще тип. Денег вечно не доплачивает. Чуть что, норовит в морду. Бандит он, натуральный бандит. Если бы не его машина...» Ни за что бы не стал с ним иметь дело. Но уж больно у него машина хорошая. Лексус ручной сборки. Такую машину обслуживать – одно удовольствие. Тут Лимонс похватился, что говорит только сам, и спросил. А ты, Анька, чего приехала? Старого друга повидать. В жизни не поверю. Наверняка с машиной что-то случилось. Давай угадаю. Коробка барахлит. А вот и не угадал. Вообще машинка бегает, так новенькая. У меня другая проблема. Какой-то гад маяк на нее повесил. А мне не нужно, чтобы он знал, куда я еду. Можешь этот маяк найти и снять? Отчего не могу? Конечно, могу. Только ты заезжай в гараж. На улице машину смотреть. Плохая примета. Анна заехала в гараж. Найти маяк – это дело нехитрое, проговорил Лимон. Если, конечно, он действительно есть. А ты уверена, что это тебе не показалось? А то знаешь, как трудно найти черную кошку в темном гараже. Особенно, если ее там нет. Уверена. Лимон куда-то удалился и вскоре вернулся с небольшой металлической коробкой, утыканной кнопками и отдаленно напоминающей пульт от телевизора. Знаешь, Шанька, как протекает технический прогресс? Проговорил он, медленно обходя вокруг ее машины. Фирма, к примеру, Тошиба. Разрабатывает маячок нового поколения. Тут же другая фирма, скажем, Samsung, выпускает прибор для обнаружения этого маячка. Тогда Toshiba делает новый маячок, который нельзя обнаружить имеющимися средствами, а Samsung в свою очередь новый хитрый прибор, который найдет и этот маячок. Он сделал еще один круг вокруг машины, вводя перед собой прибором, и остановился. прибор издавал ровный негромкий писк на крышке у него замигал красный огонек лимон удовлетворенно хмыкнул вот он родимый где то здесь спрятан погоди ка здесь мне еще одна штучка понадобится на этот раз лимон вооружился зеркальцем на длинной ручке это зеркальце он засунул под днище машины и в два счета обнаружил прилепившийся к днищу металлический круглешок размером с мелкую монету «И правда, маячок!» – проговорил он то ли удивлённо, то ли удовлетворённо. «Кому же это ты, Аня, так насолила? Мужу, что ли, бывшему?» «Да нет, муж тут вроде бы ни при чём. Кстати, откуда ты знаешь, что мы с ним разошлись?» «Ну, даже не помню». Лимон заметно смутился. «Кто-то натрепал, кто-то из наших бывших одноклассников». «Ну надо же, вроде бы никому я не говорила, и он тоже». «А, знаю! Сорока на хвосте принесла!» Тут они с Лимоном рассмеялись. Сорокой звали Алку Сорокину, жуткую сплетницу, как в школе, так и сейчас. Так вот, бывший муж тут ни при чем. Это совсем другая история. Но знаешь, Лимон, чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Вот уж чем-чем, а бессонница я никогда не страдал. «Ой, большое тебе спасибо!» спохватилась Анна. «Ты меня с этим мычку. «Очень выручил!» «Да не за что! А что ты с ним будешь делать?» «Вообще-то не знаю. А ты что посоветуешь? Разбить? Выбросить в реку?» «У меня есть идея получше!» Лимон прошел в глубину своей мастерской, где на видном месте, словно супермодель на подиуме, красовалась приземистая, похожая на молодую акулу-машина, покрытая многослойным черным лаком. «Вот он, Лексус Хрыча!» — проговорил Лимон с невольным восхищением. «Роскошная игрушка! Мотор-зверь! Пропеллер приделать! Полетит!» С этими словами Лимон наклонился и прилепил маячок под днище Лексуса. «Ну вот!» — проговорил он удовлетворенно. «Пускай теперь твои друзья за хрычом погоняются. Лично я ставлю на хрыча. Жалко только, что я не увижу, как они будут разбираться». Лимон еще раз неторопливо обошел машину Анны со своим хитрым прибором и уверенно заявил, что других маячков на ней нет. «Только ты вот что!» – добавил Лимон, прежде чем простился с Анной. «Ты из моей мастерской. Выезжай через другие ворота. Прямо на набережную. Мало ли, вдруг тебя у входа караулят». Анна поблагодарила его и на этот раз со спокойной совестью поехала в больницу к Кукушкину. Темно-серый «Фольксваген» второй час стоял в переулке неподалеку от обводного канала. На переднем сиденье скучали два человека, чем-то неуловимо похожие друг на друга. Отличали их волосы. У одного они были темные и коротко стриженные, у другого – посветлее и отросшие чуть не до самых плеч. Впрочем, в данный момент скучал только один из них – длинноволосый. Второй крепко спал. откинув голову на спинку сиденья и время от времени громко всхрапывал. Длинноволосый завистливо покосился на напарника и в полголоса пробормотал. «Вот черт, где угодно спать может!» В это время в кармане у него задребезжал на вибровызове мобильный телефон. Взглянув на дисплей, длинноволосый приосанился и поднес трубку к уху. «Слушаю, шеф, да, так точно, караулим ее!» «Мимо нас не проскочит. Мимо нас муха не пролетит. Даже это, как ее, инфузория. Да, слушаю. Понял, понял. Так точно. Есть, шеф. Можете на нас положиться». Спрятав телефон, он толкнул локтем своего напарника. «Что такое?» Забормотал тот, хлопая глазами. «Что случилось?» «Храпеть не надо», — огрызнулся длинноволосый. «И вообще, сколько можно спать?» «Я ночью не выспался. У меня под окном всю ночь чья-то сигнализация включалась», — заныл Стриженый. «Сигнализация!» — передразнил его напарник. «Пока ты тут отсыпался, шеф звонил». «Шеф?» — Стриженый оживился. «И что, можно отсюда сваливать? Да чего надоело тут торчать?» «Надоело тебе!» — напарник набычился. «Ты тут дрыхнешь, а я за тебя отдуваюсь. В общем...» Шеф велел проследить, куда она отсюда поедет, доложить ему, а потом до завтрашнего утра мы свободны. А завтра? А завтра шеф велел ехать за город, в пансионат Ёлочки-сосеночки. Там у него в четвертом номере девица спит. Девица спит? Глаза стриженного заблестели. Это интересно. И что с ней нужно сделать? Ничего такого. Укол ей нужно сделать, чтобы еще поспала. И никакой самодеятельности. А девица красивая? Завтра сам узнаешь. А сейчас давай включайся. А то мне надоело одному работать. Тоже мне переработал. Стрижин уставился на экран навигатора, прикрепленный над приборной доской. В центре экрана ритмично пульсировала красная точка. Но что ты ко мне все время вяжешься, саморез? Она же никуда не делась. Вон, смотри, на том же месте. «То-то и странно!» — отозвался длинноволосый. «Ты вот, пузырь, все спишь? А я думаю...» «Врешь!» — фыркнул стриженный. «Думать ты, отродясь, не умел!» «Заткнись, пузырь!» — огрызнулся саморез. «Заткнись и послушай, что я скажу! Мы тут с тобой столько времени торчим, а она не с места! Это подозрительно!» «Подозрительно!» — передразнил его напарник. «Скажи лучше, что тебе завидно, что я поспал. Ты сам посуди, куда она денется. У нее в машине маячок, так что мы ее где угодно найдем». «А мне все равно подозрительно», — проворчал саморез. «Но теперь по-любому твоя очередь следить». «Да ты погляди», — скрикнул пузырь. «Вот она и поехала». Действительно, красная точка на экране навигатора сдвинулась с места и поплыла вдоль синей полосы. обозначающий обводной канал. «Так что нечего было скандалить», примирительно проговорил пузырь. «Лучше поезжай за ней». «Поеду, поеду», отозвался саморез, поворачивая ключ в зажигании. «Сам же говорил, с этим мычком она никуда от нас не денется. Где угодно ее найдем». «Смотри, свернула». Пузырь ткнул пальцем в экран. «Да вижу, вижу». «Еще несколько минут». Напарники ехали в молчании. Затем саморез неуверенно проговорил. «Слышь, Пузырь, что я думаю? Опять ты за свое!» Фыркнул его напарник. «Ну ладно, ладно, не обижайся. Что ты там надумал? У нее ведь Пежо был, яркий такой. Ну да. А я что-то ничего похожего не вижу. Впереди вон черный Лексус тащится. А больше ничего». «Ну, я не знаю». Пузырь пожал плечами. Может, мы отстали маленько? Ты же сам говорил, что этот маячок — очень надежная вещь, что она никуда не денется. Солидный черный «Лексус» свернул с набережной и выехал на загородный проспект. За рулем сидел тощий тип с оттопыренными ушами и брезгливым выражением лица. Рядом с ним — квадратный качок с маленькой бритой головой и сломанным носом. На заднем сиденье вольготно развалился удивительно толстый человек в черном костюме и черной водолазке, неаппетитно обтягивающий его объемистый живот. По его наглому самоуверенному виду было ясно, что он здесь самый главный. Больше того, он считает себя самым главным в ближайших и дальних окрестностях. «Хрэч!» проговорил вдруг водитель, перехватив взгляд шефа в зеркале заднего вида. «Моглянь-ка!» «За нами этот фольксваген уже несколько минут тащится». «Фольксваген? Хренаген!» — передразнил его хрыч. «Тебе показалось. Кто это посмеет за мной следить? Кто это такой смелый? Я лично таких не знаю». Тем не менее он приподнялся на сиденье, с трудом повернулся и поглядел назад. «А ну-ка, сверни налево!» — приказал он водителю. Тот послушно вывернул руль и свернул с загородного в переулок. Серый автомобиль последовал за «Лексусом». «Ты смотри!» — удивился хрыч. «И правда, за нами увязались!» «Ну-ка, давай для верности направо!» Водитель снова свернул, и серый «Фольксваген» незамедлительно повторил его маневр. «Но надо же!» На лице хрыча проступили красные пятна. «Что они о себе возомнили?» Ну ка. «Давай сверни снова налево. Там будет тупик. Там мы с ними и разберемся!» Водитель ухмыльнулся. «Судя по настроению шефа, сейчас предстоит развлечение». Он свернул в очередной переулок, заканчивающийся тупиком. «Теперь давай быстро развернись и перекрой им выезд!» – скомандовал Хрыч. Водитель показал все, на что способен. Лексус развернулся почти на месте, не снижая скорости. Проехал обратно по переулку, а оказавшись позади серого «Фольксвагена», повернул налево и остановился, перегородив всю проезжую часть. Водитель «Фольксвагена» тоже затормозил, не понимая, что происходит. Хрыч с неожиданной для его комплекции ловкостью выскочил из машины и направился к «Фольксвагену». Два его спутника шли следом за ним, прикрывая фланги. Подойдя к серой машине, Хрыч вытащил из кармана небольшой металлический предмет, отдаленно напоминающий обычную, правда, довольно толстую шариковую ручку. Он встряхнул рукой, и этот невинный предмет удлинился в несколько раз, превратившись в телескопическую дубинку. «Вы, блин, кто такие?» – осведомился Хрыч, наклонившись к машине с водительской стороны. «А в чем дело, мужик?» Отозвался саморез, опасливо разглядывая толстяка в черном. Он определенно чувствовал себя не в своей тарелке, но старался этого не показать. «В чем дело?» – переспросил хрыч, двигая желваками. «Какого хрена вы за мной полчаса таскаетесь?» «Да ладно тебе, мужик! Чего ты петушишься?» – подал голос пузырь. «Мы вовсе не за тобой ездили! Нам на тебя наплевать! Он о на своих дел выше крыши!» «Ты что сказал?» – прорычал хрыч, наливаясь малиновой краской. «Ты на меня плевать хотел? Ты меня петухом обозвал? Ну все, конец тебе! Обоим вам конец!» В ту же секунду на стекло обрушился удар металлической дубинки. Стекло рассыпалось на мелкие сверкающие кристаллы, а хрыч схватил самореза за воротник и выволок на тротуар. С другой стороны машины его спутники проделали то же самое с пузырём. Через десять минут Хрыч удовлетворённо оглядел плоды своего труда, достал из кармана мобильный телефон и проговорил. «Скорая? Пришлите машину по адресу. Тут какие-то двое подрались друг с другом на почве неприязненных личных отношений. Да-да, нанесли друг другу тяжкие побои. Много переломов и кровоизлияний. Да-да, живы». но очень плохо себя чувствует. Солнце уже касалось верхушек деревьев, когда несколько всадников на усталых лошадях подъехали к опушке леса. Эти всадники сопровождали повозку, на которой стоял гроб. «У этого леса дурная слава», проговорил молодой дворянин, обратившись к немногословному человеку, закутанному в черный плащ. — Говорят, здесь промышляет шайка одноглазого Маню. — Меньше слушай пустую болтовню, — отозвался тот. — Мы должны успеть, в Фенелон, пока окончательно не стемнело. Садники замолчали и въехали в лес. Сразу потемнело. Ветви деревьев сомкнулись над головами путников, как своды мрачного собора. Впереди на тропе промелькнула какая-то смутная тень. Лошади испуганно придали ушами. Одна из них негромко заржала. Садник в черном плаще пришпорил своего коня, но тот все равно едва плелся. Вдруг лошади, которые везли повозку с гробом, стали как вкопанные. "Но мертвые! Шевелитесь!" прикрикнул на них возница и тряхнул вожжи. — "Еще час, и я накормлю вас отборным овсом." И тут лес огласился дикими воплями. как будто закричали разом души нераскаившихся грешников в аду, и из-за деревьев на тропинку высыпали страшные оборванцы. Облаченные в лохмотье, вооруженные чем попало, они набросились на всадников. «Шайка одноглазого Маню!» — крикнул молодой всадник, выхватив меч. «Верно, меня зовут Маню!» — отозвался здоровенный одноглазый детина, вооруженный ржавой алебардой. «И этот лес принадлежит мне. Без моего созволения здесь никто не пройдет и не проедет». Садники ожесточенно сопротивлялись, но разбойников было слишком много. Одного за другим они убили всех рыцарей. Последним пал под их ударами человек в черном плаще. Одноглазый они вскарабкался на его коня, бросил мертвого рыцаря поперек седла и удовлетворенно проговорил. «Вот наша главная добыча!» Тот чокнутый монах обещал за этого человека десять золотых. Но только где же тот ларец, про который он говорил? «Мы не нашли ларца, Маню!» — отозвался один из подручных атамана. «А что там на повозке?» «Саму повозку мы перерыли, Маню. В ней ничего нет». «А гроб? Вы проверили гроб?» Разбойники молчали, и Маню яростно рявкнул. «Сколько вас учить?» Проверьте его сейчас же!» «Извини, Маню, но я не люблю покойников!» «Все приходится делать самому!» Маню слез с лошади, подошел к повозке и сдвинул крышку с гроба. Под ней было страшное, полуразложившееся лицо мертвеца. «Смилуйся над нами, Пресвятая Богородица!» прошептал подручный атамана и перекрестился. «Ты же видишь, Маню, здесь ничего нет!» «Вижу!» Главарь разбойников закрыл гроб, вскочил на лошадь и распорядился. «Все, едем к себе, а тому монаху мы скажем, что не нашли ларец». Едва голоса разбойников стихли, крышка гроба отодвинулась в сторону, и оттуда, сбросив повозку мертвеца, выбрался человек средних лет. Оглядев поле боя, он тяжело вздохнул и проговорил. «Покойтесь с миром, друзья, вы отдали свои жизни за великое дело». «Ну что ж, вы погибли не напрасно. Я не зря полагал, что в лесу нас будет поджидать засада. Ну, теперь мой преследователь уверен, что я мертв. И на какое-то время угомонится». Он запахнулся в черный плащ, вытащил из гроба тяжелый кожаный мешок и свистнул в два пальца. Тотчас же из леса выбежал гнедой жеребец, очень похожий на того, на котором уехал атаман разбойников. Граф Сен-Жермен вскочил на коня и поехал навстречу своей судьбе. Иван Иванович встретил Анну с радостью. «Ну как, нашли книгу?» «Нашла». Анна не спешила предъявлять ему свою находку. «Вам, между прочим, горячий привет от Галины Леонидовны. Очень горячий. Я прямо чуть не обожглась, пока донесла». «Ах, галочка!» Кукушкин заметно смутился. Как она поживает? Поживает она неплохо, только, видно, скучает на работе. Под конец вообще заснула. Да что вы, не может быть! Она так увлечена своей работой, так увлечена! И не только работой, вами она тоже очень увлечена. Признайтесь честно, скружили голову бедной библиотечной девушки. Она, как услышала о вас, прямо в лице переменилась. «Ну уж вы скажете!» — Кукушкин покраснел. «А все же, принесли вы книгу?» «Принесла, принесла. Правда, это стоило мне очень больших усилий, но, надеюсь, это важно». Она протянула Кукушкину старинную книгу. Тот удивленно осмотрел ее, прочитал заголовок. «Записки кавалера Делла Горди о достопамятных событиях и знаменитых людях». «Вам это что-нибудь говорит?» поинтересовалась Анна. «Даже не знаю. Книга воспоминаний какого-то дворянина, судя по всему, побывавшего в России в XVIII веке. Не знаю, какое отношение эта книга имеет к посылке, которую отправил мне Дмитрий Альбертович. Но судя по тому, что он зашифровал библиотечный индекс этой книги в обратном адресе посылки, эта книга должна нам что-то разъяснить». Во всяком случае, мы не узнаем этого, пока не прочитаем книгу. Вот вам, как говорится, и книга в руки, проговорила Анна. Поздно уже, я с работы, а вы все равно лежите, так что вам почитать книжку – самое милое дело. Простившись с Анной, Иван Иванович решил прочесть книгу, которую она принесла из библиотеки. Однако, когда он ее открыл, его сразу же ожидал неприятный сюрприз. В начале книги не хватало нескольких страниц. Они были вырваны, как говорится, с мясом. Не говоря уже о вступлении, которое непременно имелось в любой книге того времени и из которого Кукушкин надеялся что-то узнать об авторе книги. Отсутствовало начало самих записок, так что Иван Иванович сначала не понял, о ком идет речь. Текст начинался почти с полуслова, во всяком случае с полуфразы. Он производил на всех удивительное впечатление. Казалось бы, некрасивый, плотный и широкий в кости. Он казался всегда удивительно элегантным и одевался с той великолепно изысканной простотой, которая неопровержимо свидетельствует о безупречном вкусе, а, пожалуй, что и о высоком происхождении. Любимый цвет его был черный. Большинство его камзолов украшали скромные серебряные позументы. Но самой большой его страстью Были бриллианты. Удивительные бриллианты, крупные и безупречные, украшали его холеные руки. Бриллиантами была украшена его табакерка. Бриллианты были нашиты на его камзолы и даже на пряжки его башмаков. Он не только любил эти камни, но и превосходно в них разбирался. Как-то его величество пожаловался при нем на дефект одного особенно крупного бриллианта. В этом камне, в самой его глубине, виднелся какой-то черный глазок, некрасивое черное пятно, словно черное зернышко. «Я слышал, граф!» — обратился к нему король. «Что вы умеете исправлять бриллианты? Правда ли это?» «Не буду хвастаться, но иногда, ваше величество, у меня это выходит!» С этими словами граф взял бриллиант и бросил его в пылающий камин. Все присутствующие ахнули, Король был заметно расстроен. Однако граф, выждав некоторое время, выхватил бриллиант из огня каминными щипцами. Затем он взял его рукой, ничуть не боясь обжечься, потёр шёлковым платком и посыпал на камень серебристый порошок из своей табакерки. После этого он снова вытер бриллиант платком и протянул его королю. Все присутствующие смогли убедиться, что чёрное пятно внутри камня исчезло. Бриллиант стал безупречен. «Браво, граф!» — одобрительно проговорил король. «Вы в самом деле настоящий чародей!» «Что вы, ваше величество!» — отвечал граф с низким поклоном. «Я всего лишь ваш скромный слуга, много путешествовавший по миру. В бытность мою в Египте я напросился в ученики к одному тамошнему мудрецу, сохранившему крупицы познаний, известных жрецам древности. и он научил меня некоторым полезным вещам. Вы удивитесь, Ваше Величество, как много тайн хранят мудрецы Востока». Присутствовавшая при всем разговоре мадам Помпадур необычайно заинтересовалась и спросила, «Правда ли, граф, что вы умеете возвращать молодость?» На что тот учтиво ответил, «Вас, мадам, это ничуть не должно интересовать. Вечная юность и красота». «дарованы вам самой природой!» «О, если бы это было так!» Печально вздохнула его собеседница. «Увы, все мы подвержены неумолимому влиянию времени. Так скажите мне правду, любезный граф, есть ли способ вернуть молодость, и известен ли он вам?» «Увы, мадам, такого способа нет!» Ответил граф с печальным вздохом. «Вернуть молодость нельзя!» Мадам Помпадур помрачнела, но граф довершил свою фразу. «Вернуть молодость нельзя, но можно замедлить ход времени и задержать неизбежную старость». После этих слов мадам Помпадур отвела его в сторону, и они еще долго о чем-то разговаривали, но суть их разговора мне неизвестна. Не раз заходил разговор о его происхождении. Сам граф всякий раз говорил об этом по-разному. Один раз. Присутствие прусского короля Фридриха II. Он сказал, что ведет свой род от младшего сына некоего короля, царствовавшего в восьмом веке. Однако преследовавший меня неумолимый рок и неисчислимое несчастье, с самого рождения обрушившиеся на меня и моих близких, принуждают меня хранить молчание, как о моей отчизне, так и о моем подлинном имени. От ландграфа Генесского. мне довелось слышать другую историю о его происхождении. Ландграф говорил, будто ему доподлинно известно, что граф был отпрыском трансильванского принца Ракоши от его брака с принцессой Винтфрицкой. Судьба его родителей сложилась трагически, и графа совсем маленьким ребенком взял на воспитание последний из великого рода Медичи – великий герцог тосканский Джованни Гаста. Бездетный герцог души не чаял в этом ребенке. Почти никогда с ним не расставался и постарался дать ему самое лучшее воспитание. Когда ребенок достаточно подрос для усовершенствования его образования, он был отправлен в долгое путешествие по разным странам, включая самые удивительные страны Востока, где, по всей видимости, и приобрел он свои обширные знания. На Востоке он прожил много лет. Между прочим, достоверно известно, что более десяти лет он провел в Персии при дворе Надиршаха, где пользовался большим влиянием. «Ага», – проговорил Кукушкин, на мгновение оторвавшись от книги. «Пожалуй, теперь я знаю, о ком идет речь. Если сопоставить неопределенные разговоры о высоком происхождении, обучение тайным искусствам Востока, и влияние при персидском дворе во времена Надершаха. Это однозначно граф Сен-Жермен, знаменитый авантюрист XVIII века». Радуясь своей догадки, Иван Иванович продолжил чтение. «Приходилось мне слышать и другие истории о происхождении графа. Так, одна высокородная особа, имени которой я не могу назвать по известным причинам, Заверяла меня, что по самым надежным сведениям граф является внебрачным сыном португальского короля. Впрочем, сам граф это отрицал. Кроме того, барон фон Раухич как-то говорил мне, что из самых достоверных источников знает, что граф является наследником и продолжателем знаменитого ордена храмовников или тамплиеров, уничтоженного в XIV веке по приказу короля Филиппа Красивого. Однако барон никогда не казался мне правдивым человеком, и эти слова вряд ли можно считать достоверными. Не думаю, что до наших дней сохранился кто-то из членов того таинственного ордена. Во всяком случае, граф, несомненно, был человеком удивительно одаренным и в самой большой степени образованным. Он в совершенстве знал все европейские языки и многие восточные, в том числе персидский, арабский, и арамейский. Иногда он рассказывал такие вещи, которые приводили слушателей в глубокое изумление. Так, один раз в салоне графине де Жанлис он начал рассказывать о Франциске I, скончавшемся более чем 200 лет назад, с такими удивительными подробностями, какие могли быть известны только современнику и очевидцу. В какой-то момент, увлекшись рассказом, он проговорил, «И тогда я сказал королю, но тут же опомнился, понял, что сказал лишнее и ловко перевел разговор на другую тему. Также от людей, входивших в самый близкий графу кружок, мне доводилось слышать, что в минуты особенно доверительные он рассказывал о том, что был знаком не только с Франциском I, но даже с египетской царицей Клеопатрой. Я никогда не поверил бы в такое, если бы воле судеб не оказался свидетелем совершенно удивительного события. Ранней весной 1781 года я путешествовал по Германии и оказался в герцогстве Шлезвик. Ужасная непогода застала меня в мрачной и уединенной местности неподалеку от старинного замка. Я постучался в ворота этого замка. Через некоторое время мне открыл старый слуга и спросил, что мне угодно. Я отвечал, что непогода и наступление ночи застали меня в этом унылом месте. и попросил о гостеприимстве. Слуга был заметно раздосадован, как будто мое появление нарушало какие-то его планы, но не посмел выгнать меня под дождь и проводил к своему господину. Каково же было мое удивление, когда я узнал графа, с которым неоднократно встречался как в парижских салонах, так и при дворе многих владетельных особ. Внешний вид графа меня удивил. Он... который столько говорил о возможности успешно противостоять неумолимому времени и сохранять, если не молодость, то бодрую и деятельную зрелость, выглядел сейчас дряхлым стариком. Лицо его было изрезано глубокими морщинами, руки дрожали, глаза слезились от света. Он сгорбился и говорил старческим, надтреснутым голосом. «Узнав меня, граф обрадовался, хотя в его лице и голосе сквозило какое-то странное смущение, которое я отнес к тому, что он стесняется своей старости и немощи. Я попросил его гостеприимства, на что граф немедленно ответил, что его замок в полном моем распоряжении. «Только об одном я прошу вас, мой друг», — проговорил он с тем же непонятным смущением. «Ночью не покидайте свою комнату. Дело в том, что по ночам в этом замке небезопасно». «Не безопасно?» – спросил я, заинтригованный его словами. «Что вы имеете в виду?» «Привидения!» – прошептал он, пристально взглянув на меня. «В этом замке обитают привидения!» Видимо, он заметил недоверие в моем взгляде, поскольку посчитал необходимым пояснить свои слова. «Это призраки прежнего владельца замка и его жены!» Они были злодейски убиты лет пятьдесят назад разбойниками и теперь по ночам бродят по замку, взывая к отмщению. И горе тому, кто встретит их ночью. Я решил, что на старости лет граф выжил из ума и горячо заверил его, что не имею привычки расхаживать по ночам. Тем временем слуга, тот самый, который встретил меня на пороге замка, сообщил нам, что обед подан. Мы прошли в просторную столовую, где был накрыт стол на две персоны. Ужин был довольно скромен, хотя вино отменное. Впрочем, после долгого путешествия по безлюдной местности я был благодарен графу за эту скромную трапезу. За едой нам прислуживал все тот же молчаливый человек, и у меня сложилось впечатление, что в замке вообще нет других слуг. После ужина граф извинился и, сказав, что устал, отправился в свои покои. Меня же все тот же немногословный слуга проводил в отведенную мне комнату. Комната эта была большой, но очень холодной. Я кое-как согрелся под одеялом и уже начал засыпать, как вдруг услышал странные звуки, доносящиеся из дальнего конца замка. То ли негромкое пение, то ли жалобное стенание. Я вспомнил рассказ графа о привидениях и подумал, что в них, возможно, есть доля правды. Попробовал заснуть, но теперь сон не шел ко мне. Непонятные звуки не утихали, усиливая мое любопытство. Наконец я не выдержал, поднялся и, накинув теплый плащ, выбрался в коридор. Теперь звуки стали гораздо слышнее. Они напоминали жалобные мольбы и доносились из старинной часовни, расположенной в северном крыле замка. Движимый любопытством я направился к часовне. в нескольких шагах от нее я все же остановился вспомнив слова графа и подумав что мое ночное путешествие и впрямь может быть небезопасным пройдя через темные покои залитый льющимся в стрельчатые окна лунным светом я увидел впереди неплотно прикрытую дверь сквозь которую пробивался другой свет живой неровный колеблющийся вроде того какой дают факелы или масляные светильники и оттуда же Из-за приоткрытой двери явственно доносились те странные звуки, которые разбудили меня. Впрочем, теперь они были куда громче, и теперь я мог расслышать, что это не что иное, как исполняемое на два голоса старинное церковное песнопение, вроде григорианского хорала. Стараясь не шуметь, я подошел к двери, приоткрыл ее и проскользнул в часовню. Я оказался не в самой часовне, а на галерее. опоясывающей ее поверху, то есть на хорах. Отсюда мне хорошо была видна вся внутренность часовни. Все помещение было ярко освещено множеством свечей в массивных серебряных канделябрах, а также несколькими масляными светильниками. В центре часовни, перед алтарем, находилось переносное возвышение, вроде того, на каком при отпевании умершего ставят гроб. И гроб действительно стоял на этом возвышении. но, к моему удивлению, он был пуст. Рядом с этим пустым гробом, на том же возвышении, стоял еще один предмет, нечто вроде серебряного ларца, своей формы напоминающего готический собор. «Вот оно как!» – проговорил Кукушкин, на мгновение оторвавшись от книги. «Очень интересно!»